Открытие. Октябрь, шесть недель спустя. Лара. В голове у меня беспрестанно крутится одна единственная мысль. Наверняка ждать осталось уже недолго. Сегодня мадам обязательно объявит, что получила весточку из Англии. Ожидание страшно изматывает. Оно почти не оставляет в душе места для всего прочего, хотя бы это для меня благо. Когда я смотрю в лицо правде и понимаю, что собираюсь предать Софи и причинить боль маме, мне становится плохо, и я уже не хочу в этом участвовать. Слава Богу, что это ужасное, всепоглощающее ожидание затмевает все, всё, ибо другого выхода у меня нет. Уже позднее утро, а мадам до сих пор в постели, и, зная, что этого не следует делать, чтобы ненароком не сглазить, я все же принимаю собирать вещи. Даже сейчас мне невыносимо сидеть возле этих обоев, бездействуя. Поэтому я складываю на столе небольшую стопку вещей, которые возьму с собой в Англию. Одежда, туфли, шпильки для волос». Когда я открываю стоящий под кроватью сундук и вижу свои рисунки, печаль тотчас же запускает когти мне в сердце. Я должна буду оставить здесь все памятные вещи, осколки прошлой жизни, точно так же, как мы оставили в Марселе вещи папы. Я беру наш с сестрой портрет, который Софи сделала в последнюю ночь, проведенную мной дома, и уношу его к столу, чтобы добавить к стопке вещей, которые возьму с собой. Но мне слишком больно видеть в собственном облике сходство с Декантуа. Я уже собираюсь сунуть рисунок обратно в сундук, но случайно выпускаю его из пальцев и листок, плавно снижаясь, улетает за шкаф. Медленно опустившись на колени, я вглядываюсь в темноту и вижу, что листок застрял между шкафом и стеной. Я снимаю с ноги туфлю и пытаюсь притянуть его к себе, но не преуспеваю в этом, а лишь заталкиваю его еще дальше. Мне вспоминается тот вечер, когда Софина рисовала этот двойной портрет. Вспоминается тепло ее пальцев, дотронувшихся до моей руки, когда она протянула мне рисунок. Я не могу оставить его здесь и забыть, как нечто ненужное Поэтому начинаю вынимать из шкафа вещи, чтобы было легче передвинуть его Потом упираюсь ногой в основание и, поднапрягшись, отодвигаю его от стены Снова опускаюсь на колени, тянусь к рисунку И в этот момент мое внимание привлекает какая-то черная щель Я вижу, что под полом есть пустота, хотя поначалу предполагаю, что это всего лишь большой зазор между досками, и только когда я забираю рисунок Софии и возвращаю шкаф на прежнее место, подозрения, мучившие меня последние несколько месяцев, окончательно подтверждаются, и все встает на свои места». Я распахиваю дверцы шкафа и подцепляю за края его дно. Как я всегда предполагала, оно не закреплено и приподнимается, будто крышка или дверца ловушки, открывая взору идеальный черный квадрат. Чуть ниже уровня пола комнаты виднеется верхняя ступенька лестницы, тонущей во мраке зияющей бездны. «Я с безмерным отвращением вглядываюсь в эту темноту, и меня озаряет новая вспышка прозрения». Под полом вовсе не пустота, а специально устроенный ход, ведущий в другую комнату, и любой, кто воспользуется этим ходом, может совершенно бесшумно приподнять дно шкафа, оставаясь внутри, и тогда его глаза окажутся на одном уровне с дырой, словно прогрызенной в нижней части дверцы. Через нее можно увидеть всю комнату целиком». Значит, я не ошибалась. Кто-то действительно проскальзывал сюда незамеченным, просто не таким сверхъестественным образом, как мне представлялось. И всякий раз, когда мне чудилось, что за мной наблюдают, так оно и было». Чьи-то глаза тайком рассматривали меня сквозь дыру в дверце шкафа. Вот почему среди вещей на нижней полке всегда, сколько бы я ни убиралась, царил беспорядок. Это были не крысы, никакие не крысы. Я прикладываю руку к животу, внутри которого растет новая жизнь. С меня хватит. Быстро оглядев комнату, я останавливаю взгляд на прикроватном столике, поднимаю его, подношу к шкафу, поворачиваю боком и втискиваю внутрь между дном и полкой, чтобы никто больше не смог проникнуть в комнату этим путем. Потом закрываю дверцы, достаю из ящика комода простыню и для верности набрасываю ее на шкаф. «Мне нужно подождать. Всего несколько дней, — говорю я себе, пытаясь отдышаться. Всего несколько дней, а потом из Англии придет письмо, и я смогу покинуть это место. Мне не следовало ставить план мадам под сомнение. Она, как и я, отчаянно мечтает уехать отсюда. В конце концов, мы с ней не так уж отличаемся друг от друга, но, вопреки всем моим усилиям, сердце у меня бешено колотится». «Лара!» Я резко оборачиваюсь. Внезапно раздавшийся голос вкупе с только что сделанным мной открытием вызывает у меня почти болезненную дрожь. На пороге стоит Жозеф. Должно быть, сегодня утром я была так занята сборами, что позабыла запереть дверь. Заметив выражение моего лица и ладонь на выпирающем животе, он вскидывает брови, лицо его омрачается. «О, Лара!» Он точно впервые обнаруживает, что я в положении. «Лара, послушай, я знаю, тебе здесь нелегко, но я всё исправлю, клянусь. Тебе больше не нужно беспокоиться насчёт Артанс. Я поеду в Париж. Сегодня же...» «Нет, прямо сейчас. Жизнью, клянусь, я всё исправлю». Я не нахожусь с ответом, всё еще прокручивая в голове события последних минут. Наконец, отмахнувшись от них и сосредоточившись только на драгоценном клубочке в своей утробе, я прижимаю руку к животу и покидаю комнату.